Этим видом Габсбургского дома сильно противодействовала национальная венгерская партия, во главе которой стоял знатный магнат граф Иоанн Запылыя. А король польско-литовский Сигизмунд не только дружил с этой партией, но и вступил в брак с сестрою Иоанна Запылыи Варварой в 1512 году, чем сильно вооружил против себя Максимилиана. Этот последний предложил свой союз государю московскому и к тому же союзу привлек молодого тефтонско-прусского магистра Альбрехта Бранденбургского, который хотя по матери и был родной племянник Сигизмунда польско-литовского, но стремился уничтожить вассальную зависимость своего ордена от польского короля и воротить прусские города, отнятые поляками при Казимире IV. Кроме тефтонского ордена, Максимилиан старался привлечь к тому же союзу датского короля Христиана II, женатого на его внучке Изабелле. Михаил Глинский, хорошо знакомый с отношениями германских владетелей и с некоторыми из них самих, был душою их переговоров о союзе с Москвою против Польши. Зимою 1514 года цесарский посол Шнитценпайнер прямо от тевтонского магистра Альбрехта прибыл в Москву, где именем императора заключил с великим князем формальный договор о союзе против польского короля. С договорной грамотой он отправился в Германию в сопровождении московских послов, а Максимилиан присягую подтвердил договор. А летом того же года Василий Иванович в третий раз подступил к Смоленску. На этот раз москвитяне выставили большое количество пушек и пищалей, которыми принялись громить город неустанно, в то же время делали частые приступы. Смоленский воевода Юрий Сологуб продолжал мужественно обороняться и отбил несколько приступов. Наконец, разрушения и пожары, произведенные в городе московскими ядрами, привели жителей в уныние, и они начали требовать сдачи. Есть известие, что Глинский вошел с ними в тайные переговоры. Тщетно Сологуб говорил, что сам король вскоре явится на выручку города. Русские граждане и духовенство с владыкою Варсанофием во главе ударили челом великому князю, чтобы он унял свой меч, и отворили ему ворота. 31 июля по распоряжению Василия Даниил Щеня вступил в город, привел его жителей к присяге на верность своему государю и сменил литовский гарнизон московским. На следующий день сам великий князь своими братьями и боярами торжественно въехал в Смоленск, встреченный на посаде народом и духовенством с иконами и крестами. В соборном Успенском храме пели благодарственный молебен, после которого протодьякон Самвона велигласно провозгласил многолетие великому князю, повторенное епископом со всем освященным собором и певчими на обоих клиросах. Епископ благословил государя крестом и сказал «Божией милостью радуйся преславный царю Василий, великий князь, всея Руси самодержец, на своей отчине и дедине Града Смоленска на многие лето». После того подходили к Василию с тем же поздравлением его братья, бояре, воеводы и прочие московские люди, а также местные бояре и граждане смальняне обнимались с москвичами и друг с другом, радуясь своему освобождению от литвы, под которую находились более ста лет. Было общее ликование, Отслушав литургию и побывав на древнекняжеском дворе, великий князь воротился в свой стан. Сюда призвал он смоленских бояр, лучших граждан и детей боярских, угощал их обедом, отделялся болями, бархатом, аксамитом, камками-деньгами. Те западнорусские служилые люди, которые остались и вступили в службу московскую, получили награды по два рубля и по сукну на платье, а которые не захотели остаться, получили по рублю и отпущены в Литву. Юрий Сологуб пожелал воротиться к своему королю и был отпущен, но в Польше его судили как изменника и отрубили ему голову. Вообще Василий Иванович обошелся с мальнянами очень милостиво, совсем не так, как с псковичами. Не было ни вывода, ни отобрания имущества, в Москву переселялись только желающие, и тем давали при этом вспоможение.